Даст Бог укроет причистая заступница грешных нас покровом своим. Да ночка тёмная спрячет от пуль калёных. На Покров 1 октября в Новороссийской крепости кипела работа. Под началом преданных тайонов было собрано полторы сотни кодьяксских и алютских удальцов. Они вязали к стрелам огниво и готовились к приступу. Три десятка креолов, камчедалов и прибывших на службу новобранцев чистили ружьи и пушки. Два десятка старогояжных руководили приготовлением к бою. Остальные несли караулы. С Невы, Александра и Ермака байдарами завозили якоря. К берегу пристал баркас. Из него высадился отряд в полтора десятка матросов с оружьями и двумя лёгкими пушками. Посыльный прибежал к Баранову и передал, что Лесянский приказал лейтенанту Арбузову попугать осаждённых, если удастся сжечь сарай и лодки под стеной. Другим рейсом с баркаса высадился второй отряд под командой лейтенанта Повалишкина. И пошел в обход крепости со стороны леса. Баранов чертыхнулся бормоча. Кабы не вздумали юнцы идти на штурм. Головы-то горячие. Ситхинцы равнодушно смотрели на подступ врага И делали вид, что ничего не понимают. Они не стали стрелять, когда Арбузов поджег сарай. Черный дым пополз по земле прямо к воротам крепости. Это дымовая завеса и привлектила молодого лейтенанта. Вся вкнула его пушечка. Ядро отскочило от толстой стены как горошина. Полтора десятка матросов с оружьями и офицер со шважонкой закричали ура, кинулись под покровом дымок к воротам, волоча за собой пушки. Повалишкин со стороны леса увидел на нёвер товарище и боясь не дополучить лавров победы, тоже пошёл на штурм. Со стен за ними с любопытством наблюдали индийцы и не стреляли. "Детушки!" завопил Баранов. "Братьев наших сейчас перебьют как гусей. Становись, пушки к бою!" Все оставили работу, похватали ружья, сабли и патронные сумки. Более полу сотни стрелков переправились через индийскую реку и с ура бросились под стены следом за отрядом Арбузова. Под командой пушкарей Алиута и Кадзяки перетаскивали на другой берег шесть пушек. И тут со стен началась ураганная стрельба. Пули градом застучали по земле. Запели рекашиты от камней и пушек. Полдюжены оливотов и кодьяков переранело в минуту. Остальные побросали всё и кинулись обратно за реку. "Куда?" кричали Сысо и Васька, хватая прислугу за одеяла и парки. Но мимом мчались уже и русские казаки. Васильев схватил одного, тряхнул, тот с перекошенным лицом прохрипел: "В гробу я видел такую службу за 10 целковых". Вывернулся, кинулся в воду, барахтаясь как пёс. Полтора десятка матросов и два десятка старовеяжных прижались к стене крепости, не зная, что делать дальше. Баранов потерял парик. Его белобрысая голова выделялась среди отряда. Индейцы азартно свешиваясь со стены палили из ружей вниз. Матросы и промышленные отстреливались. Убьют Андреевича. Подскочил к брошенным пушкам Василий Труднов. В мат его опять броню забыл надеть в бой. Васька и Сысой торопливо заряжали пушки у реки. Только они могли спасти отряд попавших в западню. Труднов выстрелил. Выстрелил Васильев. Ядра пронеслись над стеной. "Господи, благослови", пробормотал Сысой и сунул фитиль в запал. Искра полетела во все стороны, сгоняя индейцев в укрытие. "Боюсь в своих попасть", бросил банник Васильев, нацеливая другую пушку. "А ты не думай про них", крикнул ему сысой. Лицо его было чёрным от пороховой гари. Пушкари и четверо стрелков едва справлялись с шестью пушками. Нева и Галиоты теропливо подтягивались на якорях к берегу. "Есть ли колоша недураки, сейчас вылазку сделают", спокойно сказал Лукин. "Алексашку пристрелят первым, приметный он. Помогать надо", схватился за ружьё сысой. Но кину держал его на месте. Отсюда помогать надо. У них вся надежа теперь на нас. Наводи, ловко у тебя выходит. Возле батареи пули щёлкали пореже. Весь огонь Петхинцы перенесли под стену и полили беспрестанно, не слишком-то опасаясь бьющих по стене ядер. Ворота приоткрылись. Оттуда с ревом выскочили латники. В ту же минуту один матрос был поднят на копье, другие, служилые и промышленные, выстроились, отбили тело и стали отступать к реке.